Глава 798 «Отец со смехом сметает южные небеса» «Три тысячи великих Дао», — мягко сказал мужчина. «Каждая из них обладает могущественными и уникальными аспектами. Более того, невозможно сказать, какое из них самое могущественное. Дао существует в сердце, а сердце рождается из воли. Если твоя воля сильна, тогда твоя воля Дао будет сильна». А твой меч не победим! Внимательно следи за моими движениями. Всего их девять, и каждая из них способна сколыхнуть силу звезд. Железный меч опустился вниз, небо и земля задрожали, а потом казалось, весь свет мира померк. Остался лишь расчерк меча, все потускнело и затуманилось, словно в мире существовал лишь железный меч. Когда опустился железный меч, расчерк меча достиг древних дао озер. И возник прямо перед выбравшимся оттуда летающим зверем. Зверь ошеломленно уставился на росчерк меча, к его дикому реву примешалось невероятное изумление. Он бросился назад в попытке вернуться в древние Дао озера. Это, это! Рощерк меча нагонял убегающего зверя, как вдруг в древних Дао озерах началось извержение, из которого раздался древний голос: Ваше превосходительство! Пожалуйста, умейте свой гнев! «Я молю вас о снисхождении для члена моего клана!» «Снисхождение отказано!» Прорычал голос, отчего древние дао озера накрыло мощнейшее давление. Рощерк меча промчался по воздуху и достиг зверя. С душераздирающим воплем его разорвало на части, при этом было уничтожено не только тело, но и душа. Один удар меча стер его с лица земли, с рокотом одна из девяти поднявшихся аур была полностью стерта с лица земли». Оставшиеся восемь в ужасе застыли на месте, а в следующий миг они развернулись и бросились бежать. К несчастью, для них было уже слишком поздно. «Хао-эр», сказал отец Манхао, — «смотри внимательно, это вторая форма меча. Запомни, когда атакуешь мечом, твой разум должен быть чисто свободен от тревог. Ты есть дао, а дао есть меч». Он передавал самое могущественное дао, которое ему удалось освоить за всю его жизнь. Обычно дао не передавались так легко, но это был его сын. Учитывая то, что он согласился сторожить южные небеса сто тысяч лет ради Манхао, не стоило даже говорить о том, с какой легкостью он передал ему дао. Говоря все, это он сделал шаг вперед правой ногой, настолько быстро, что был поднят мощный порыв ветра. Второй раз меча умчался вдаль, небо задрожало под гнетом такой чудовищной мощи. Словно все, что этому человеку было нужно, так это пожелать, и даже небеса будут рассечены надвое. С рокотом расчерк Меча возник над древним храмом погибели. Перепуганный образ статуи спасался бегством, но прежде чем он успел войти в храм, его настиг росчерк Меча. С душераздирающим воплем голова всемогущего существа слетела с плеч, тело окутало пламя, полностью уничтожив его. Единственное, что от него осталось – эхо его крика в воздухе. «Над царством духа находится царство бессмертия», — объяснил отец Манхао. «Сейчас ты в одном шаге от истинного бессмертия. По сути, ты находишься между царством духа и царством бессмертия. Когда ты сделаешь этот последний шаг, ты войдешь в царство бессмертия. И теперь следи внимательно, это третья форма меча». Ровно дыша, он мягко прошелся по клинку левой рукой, словно пробуждая его дух. В этой третьей форме меча клинок вонзился в землю, заставив ее задрожать. Росчерк меча возник на дне морем личного пути позади костлявой фигуры, которая пыталась скрыться. Кто ты такой? Не убивай меня! Я сдаюсь! Я могу стать защитником Дао для твоего сына! В южном пределе отец Манхау повернулся к сыну. Хаоэр, что скажешь? Манхау удивленно посмотрел на него, а потом неосознанно покачал головой. Его отец со смехом сказал, «Защитник Дау для моего сына? Ты не достоин такой почетной роли!» С этими словами Рошерг поразил цель, костлевая фигура была разорвана на куски, которые были обращены в ничто ярким пламенем. Три формы меча сразили три всемогущих сущности. Когда патриархи древних сект восточных земель это увидели, они повскакивали со своих мест, не в силах сдержать дрожь в коленях. После такой демонстрации силы они начали понимать, что происходит. В клане зы без руки Патриарх вздохнул. «Если бы вы так и оставались в своих норах, ничего из этого не случилось бы. Он бы не стал специально искать вас. В любое другое время такой инцидент не имел бы для него значения, с его характером он даже не обратил бы на вас внимания. Но сегодня вы решили создать трудности для его сына. Все равно, что гладить кошку против шерсти. Кто в здравомоме решится на такое?» Оставшиеся 6 аур дрожали, откуда им было знать, что бессмертный зарис провоцирует кого-то настолько опасного. Две ауры из шести поменяли направление и полетели вверх в попытке сбежать с планеты. Одной был Череп, другой горное божество из Пурпурного моря западной пустыни. На пути культивации человек не должен полагаться на защиту других. В этой жизни ты еще не покидал планету Южные Небеса, поверь мне. Я видел слишком много избранных, полагающихся на помощь защитников Дао. Сейчас все эти люди не лучше глиняных петухов и черепичных псов. Примечание переводчика. Глиняный петух и черепичный пес – образно в значении «бесполезные вещи, предметы, создающие лишь видимость». Отец Манхау повернулся к нему и рассмеялся. Он выполнил левой рукой магический пас, после чего выставил указательный и средний палец, Могло показаться, что он присваивал себе энергию неба и земли, отчего его окутало причудливое свечение. Он сделал еще два шага, после каждого из которых в небо улетал с густок меча. Мгновением позже горное божество отчаянно взвыло. Его огромное тело практически пересекло границы планеты Южные Небеса. И все же он рассыпался на части и превратился в ничто, что до черепа он вылетел в звездное небо и пустился бежать. К сожалению, с его скоростью он не смог скрыться от Симича. «Нет!» – закричал Череп, а потом и он был уничтожен вместе со своим зарожденным божеством. Манхау расширенными от удивления глазами уставился на отца. Тот сделал пять шагов, нанося при этом удар за ударом. Он с легкостью убил пять жутких сущностей, словно это были не всемогущие создания оцеплята. Каждый из этих аур вызывал у Манхау головокружение – Любой из них мог без труда уничтожить его. И все же его отцу понадобилось всего пять ударов, чтобы их убить. «Какое у них царство?» Первая ответила его мать. «Они открыли свои бессмертные меридианы, сгустили дау фрукт и вошли на пик царства бессмертия. Они называют себя лордами дао, но им не под силу открыть врата царства древности. Они даже не настоящие истинные бессмертные и когда-нибудь обратятся в прах». «В царстве духа стадия поиска Дао – наивысшая точка», – сказал отец Манхао. «В царстве бессмертия есть два пути. На первом требуется поклоняться предку, получить Дао фрукт этого предка и с его помощью пойти по пути бессмертия. На этом пути у тебя никогда не будет собственного идола Дхармы. Такие бессмертные зовутся лже-бессмертными. Все потому, что в случае смерти предка, все, кто поклонялся ему, испытают падение культивации». Это легкий путь культивации, поэтому ничего удивительного, что большинство избирают именно его. Однако есть и другой путь. На нем ты поклоняешься самому себе. Твой идол Дхармы принадлежит только тебе. Испытав бессмертное треволнение, ты идешь своим путём. Другие могут поклоняться тебе и следовать пути твоей культивации в качестве лжебессмертных. Второй путь – путь истинных бессмертных». Отец Манхау словно ветер сделал еще два шага вперед. каждый такой шаг сотрясал землю. Его волосы развивались словно шелк. а от его головы поднимались тонкие струйки тумана. Взмахом правой руки он послал еще два сгустка цемеча, один в сторону восточных земель, другой в западную пустыню. В древнем раю листво дерева зашумело, а его аура заколыхалась. Сосредоточившись, дерево зачерпнуло всю силу, что у него была, Весь древний рай заходил ходуном. Земля разошлась в стороны, там извивались корни дерева, готовясь дать отпор летящему цимича. Раздался взрыв, а потом дерево застонало, Все его силы оказалось недостаточно, чтобы остановить сымеча. Дерево было разрублено надвое, а потом и вовсе вспыхнуло. Оно пронзительно стенало, превращаясь в пепел, в пурпурном море западной пустыни крокодил задрожал. Он попытался сбежать, но Цимича все равно нагнал его. В следующий миг он уже находился у крокодила над головой. Существо совсем отчаялось. «Я... я могу быть ездовым животным!» – закричал крокодил. «Я не достоин быть защитником Дау, но я готов стать ездовым животным!» Цимича внезапно остановился на полпути, а потом он превратился в запечатывающую метку, соединяющуюся с телом крокодила. «В тебе есть немного крови чешуйчатого дракона. Поэтому ты достоин стать издавым животным для моего сына». Крокодил отрясла, в его разуме не осталось ничего кроме ужаса, печать уменьшила его тело до 3 метров, а потом некая сила притянула его к Манхау. Крокодил понимал, что имеет дело с юным патриархом, поэтому тут же принялся заискивающе велеть хвостом. Манхау с некоторой неловкостью покосился на крокодила. К сожалению сказал отец Манхау Крокодилу, покачав головой. «У тебя открыто лишь 53 меридиана. Если ты сможешь открыть хотя бы 60 или больше, ты сможешь призывать силу линий крови чешуйчатого дракона». Повернувшись к сыну, он продолжил. «Хао -эр, в царстве бессмертия нет стадий. Есть только 100 меридиан до да обессмертия. Все Всё сущее имеет 100 меридиан, это константа. Ни у одного живого существа не бывает больше или меньше ста». Как только ты войдешь в царство бессмертия, ты будешь культивировать эти 100 меридиан. Душа подразделяется на три духовных и семь физических аспектов. Всего 10 сосудов. Меридианы разбиты на группы по 10, каждый из которых формирует сосуд. Если открыть все 100 меридиан, ты обретешь бессмертную душу и сможешь создать свой собственный уникальный дауфрукт, после чего открыть врата в царство древности». К сожалению, совершить нечто подобное в Царстве Бессмертия крайне непросто. С древних времен до сегодняшнего дня бытует мнение, что любое с 50 открытыми меридианами находится на пике Царства Бессмертия и может открыть врата Царства Бессмертия. По легенде, человека с 80 открытыми меридианами найти так же нелегко, как перья фениксов и рога целиний. Только избранные, являющиеся прямыми наследниками великих сект и кланов, могут достичь чего-то подобного. Еще реже встречаются 90 открытых меридиан. Про таких людей можно прочитать только в древних хрониках. Что до 100 меридиан с древних времен до сегодня никому еще не удавалось открыть их все. Но ты сможешь это сделать, хаоэр! внезапно сказала его мать. Его отец рассмеялся, а потом немного пригнулся и распрямил спину, словно гигант, держащий на плечах вес всего мира. Он сделал еще два шага вперед и взмахом руки отправил еще два сияющих цемеча в сторону восточных земель и северных пустошей. С уровнем его культивации ему не требовалось заходить настолько далеко и выверять каждое движение, обычно он атаковал, словно плывущие облака и текущая вода. Однако ради Манхау он демонстрировал каждое движение. В замерзшей долине северных пустошей выбравшийся из-за льда человек горько рассмеялся. Он даже не пытался уклониться, а просто сел в позу лотоса и рассмеялся. Его глаза сияли безумным светом. Внезапно его кожа стала пурпурного цвета, и вокруг него закружилась сила проклятия. Любой, кто убьет меня, знай, твоя линия крови будет проклята навеки! – закричал он, раскрыв свои широкие крылья. Что тут у нас? Какой-то ничтожный проклинающий? Твоя линия крови недостаточно чиста, и ты все равно посмел проклясть кого-то из клана Фан? Цимича обрушился прямо на голову крылатого человека. Вспыхнувшее пламя полностью рассеяло силу проклятия, крылатому человеку так и не удалось наслать его, смерть настигла его слишком быстро».